что... В голову ударило. Нет, все в порядке. Попробуйте вспомнить. Дворцовая набережная. Два мерзких пижона оскорбляют ветерана. Ой, вскричал Егоров и закрыла лицо рукой. Значит, это были вы, проговорил он глухо. Тут-то я сначала голову ломал, где я вас видел. Черт побери, как стыдно. Мне тоже, — сказала Зеленин. Вам-то что? Это ведь я к вам пристал. Верите ли, первый раз в жизни потерял над собой контроль. И все, Мишка, Сазонов, старая кочерга. Четырнадцать лет не виделись, и вдруг, понимаете, выхожу из дома книги и сталкиваюсь с ним. Тяжело сложилась жизнь у парня. Пятно на нем есть, и отмыть его трудно. — Какое же пятно? — спросил Александр, хотя его интересовало совсем другое. — Понимаете... В бою Михаил вел себя отлично, а вот казни испугался, в плену. Согнали их в березовую рощицу, стали сортировать евреев и коммунистов, как известно, в яму. Ну, Мишка и зарыл свой портбилет под березой. Ужас на него нагнала эта яма. Вот рассудите».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 а наше поколение. Вопрос, выдержим ли мы такой экзамен на мужество и верность? Постой, что ты говоришь? А наше поколение, Тимоша, Виктор, вот они. Разве с первого взгляда не видно их силы? А мы, городские парни, Настроенные иронически ко всему на свете любители джаза, спорта, модного трепья, мы, которые временами корчим из себя, черт знает что, но не ловчим, не влезаем в доверие, не подлечим, не паразитируем и, пугаясь высоких слов, стараемся сохранить в чистоте свои души. Мы способны на что-нибудь подобное? Да, способны.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 он ничего не помнит. Для него это досадный и нелепый эпизод, а между тем именно эта стычка привела Зеленина в круглогорье. Впрочем, кажется, что-то припоминаю. Я увидел двух парней, вспомнил. Мне показалось, что вы похожи на стеляк, и я направился выяснить ряд вопросов. — Что я обормотал, этого уже не помню. Вы хотели выяснить, куда клонится индекс, точнее, индифферент наших посягательств? Егоров изумленно выпучил глаза и захохотал. — Что вы, серьезно? Это же была наша институтская острота. Видно, для подхода ее вернул.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 Это был странный вечер с самого начала, и странные чувства во мне взыграли. Понимаешь, я много лет не был в большом городе, как после войны забрался сюда, так и не вылезал.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 Не видел жизни, не знал молодости. Смотри теперь и грызи локти. И тут сердце мое, ошарашенное и испуганное, заорало «Неправда, щенки! Вы никогда не узнаете сладости поцелуев, каждый из которых кажется последним». Никогда при жизни не почувствуете, какие жесткие пальцы у смерти, никогда не затуманит ваши головы и не стеснит вашу грудь молодая гроза внутри. Помните, нас вводила молодость в сабельный поход, нас бросала молодость на кронштадтский лед. А вас куда она бросала жалкое племя панельных шаркунов? Но мозг мой вмешивался и приказывал, — Стоп, Егоров, что ты не видел нынешней молодежи? Не знаешь, как она может работать? Они веселы, шатаются по Невскому, целуются. Но они же в теплушках уезжают на восток как ты когда-то ехал на запад. Они же бродят по тайге и лазают по домнам. А эти развинченные пижоны, во-первых, их не так уж и много, а во-вторых, что у них за душой, ты знаешь? Вот так и бились во мне мозг, сердце и селезенка эта дополнительная». — Извините, доктор, за кощунство над нормальной анатомией и физиологией. Потом я встретил Михаила. Зеленин слушал Егорова и курил частыми нервными затяжками. Значит, он был прав. Он понял, что за бормотанием подвыпившего добряка кроется какой-то большой смысл, а Алешка этого не понял. Сейчас... «Вы нашли ответ, Сергей Самсонович?» «Не совсем», — ответил Егоров. Он повернулся на стуле и включил приемник, стоявший на тумбочке за его спиной. Александр посмотрел на его мощный, высоко постриженный затылок и подумал, что такие вечера делают людей друзьями. Ровный гул приемника заполнил комнату. Егоров защелкал переключателем диапазонов — и побежал по шкале. Стали лопаться атмосферные разряды, вскрикнула скрипка, забормотал раздраженный торопливый голос на незнакомом языке, раздались мощные тревожные раскаты из симфонического оркестра. Вдруг в ткань симфонии вплелось и постепенно вытеснило ее разухабистое кудахтанье джаза. «А нам наплевать!»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 Больше людей стало задумываться над этим. — Я понял вас, — сказал Егоров. — Правильно. Некоторые представляли себе коммунизм какой-то аркадской идиллией, а некоторые просто горлопанили, не задумываясь над значением слова. Сейчас масса людей становится строже, внимательней к словам и поступкам. Ищут черты коммунизма в окружающей среде и в самих себе, а он ведь рядом, он простой, теплый. Может быть, я представляю себе его чересчур заземленно, я переношу мечту на местную действительность. Вот было сельцо Круглогорья». Ходил народ на зверя, рыбку ловил, сделал революцию, прогнал белых, построил пристань, завод, новые дома, электричество провел, радио. Стал поселок Круглогорье. Люди работали, умирали, другие рождались уже при электрическом освещении. Мы сейчас работаем здесь и на стеклянном. Будет город Круглогорск, а наши дети тут атомную энергию в ход пустят. Эта непрерывная цепь уходит вперед в грядущие годы, и я вижу светлые глазастые дома отражаются в теплой воде, пальмы качаются по бетонированным магистралям, стеклянные автомобили летят.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 раздавшая пушистые одеяла и шапки улицы крышам и трубам, надевшая на боярскую шубу старенькой церквушки горностаевый ворот, ушли далеко на юг. Полная луна стояла в темно-синем небе. Началась зима.